1987 год. Страница 4. Конец примечания. В декабре 1809 года Наполеон попросил у Александра Палча руки его младшей сестры, великой княгини Анны Палны. Брак с особой русского императорского дома избавлял Наполеона от сильного и опасного противника. Французский император получил вежливый отказ. под предлогом молодости 15-летняя невеста. И сейчас же начал переговоры о браке с дочерью австрийского императора Франца I, эрцгерцогиней Марией Луизой. Уже 11 марта 1810 года в Вене состоялось торжественное бракосочетание Наполеона и Марии Луизы. Вернее же, Франции и Австрии. Россия начала готовиться к войне с французами. переговоры Александра с Наполеоном в Эрфурте отодвинули войну на четыре года, но не отменили ее. Звезда пугала всех неспроста. Пожары пылали недаром, гроза приближалась. Потеснив Аракчеева, пост военного министра занял деятельный Барклай де Толли. Он начал преобразование и усиление русской армии, на западных границах строились новые крепости, Пополнялись арсеналы, проводились дополнительные наборы, после которых армия увеличилась почти вдвое. В марте 1812 года Барклай был назначен главнокомандующим первой Западной армией. На счету Константина Палчя к 1812 году было уже четыре военные кампании: две удачные, две окрашенные горечью поражения. Великий князь навоевался. и после Тильзита оставался горячим сторонником мира с Наполеоном. Величественные замыслы Александра сокрушить непобедимого корсиканца казались Константину безумием и самоубийством. Военный гений Бонапарта и ослеплял, и восхищал, и страшил цесаревича, лишая воли к сопротивлению. Константин не сомневался, что новое столкновение с французами закончится сокрушительным разгромом русских. Слишком хорошо он помнил аустерлицкий позор и спокойные прогулки с французским императором по Тизиту. Константин убеждал Александра вернуться на прежний путь договоров, предлагал себя в качестве посла мира и действительно готов был лично ехать к Наполеону для переговоров. Но Александр, как и весь российский народ, смотрел на дело иначе. мой друг. Настают времена Минина и Пожарского. Везде гремит оружие, везде движутся люди. Дух народный после двухсотлетнего сна пробуждается, чуя угрозу военную. Так выражал настроение эпохи Федор Глинка, офицер, публицист и будущий поэт. Примечание. Глинка. Письма русского офицера. Москва, 1987 год. страница шестая. конец примечания увы константин предпочитал бы от сна не пробуждаться миг всеобщего подъема величия духа всероссийского торжества победы и ликования в судьбе нашего героя отзывается сумрачным провалом Когда война все-таки началась константин естественно принял в ней участие однако за что не брался все немедленно разваливал и портил. Цесаревич был назначен командующим пятым корпусом первой западной армии Барклая. В корпус входили две пехотные, одна гвардейская, одна гренадерская и одна кирасирская дивизии. Кирасирской командовал генерал Депрерадович, гвардейской Ермолов. В начале 1812 года корпус Цесаревича выступил в поход из Петербурга. И остановился в Свенцянях и Видзах Виленской губернии. Полумиллионная наполеоновская армия двигалась к границам России. После перехода Наполеона через Неман в ночь с 123 на 12-24 июня Барклай приказал начать отступление к Витебску, затем к Смоленску. В русских войсках слышался ропот. Отступать казалось стыдно. Цесаревич возмущался действиями главнокомандующего громче всех и только распалял страсти. За бестактные разговоры Барклай отправил оппозиционера из Витебска в Москву. Отправил под благовидным предлогом. Константин должен был лично доложить государю о планах главнокомандующего и на словах, так сказать, рассказать о положении русской армии. Примечание Ермолов. Записки. Москва. 1991 год. Страница 145. Конец примечания. Понимая, что присутствие Константина в армии создает Барклаю ненужные трудности, Александр хотел поручить брату формирование конного полка в Москве. Цесаревич обещал исполнить эту задачу в две недели, что означало только одно. Годные люди и лошади будут забираться, невзирая на слезы, возражения и мольбы. Московский генерал-губернатор Растопчин встревожился. Подобная беспардонность сулила ему только неприятности в ситуации и без того накаленной и беспокойной, и попросил государя занять цесаревича чем-нибудь другим. Тогда Александр предложил Константину взяться за организацию Нижегородского ополчения, но тот отказался и попросился в армию. Император, видимо, уже понимая, что Барклаю все равно не устоять, согласился. Армия Наполеона слишком превосходила силы русских. Не только сражаться с ней лоб в лоб, но даже вести оборонительную войну было невозможно. Еще в 1810 году, вскоре после назначения на пост военного министра, Барклай представил государю записку, о защите западных пределов России, где предлагал избрать оборонительную линию, углубляясь внутрь края по западной Двине и Днепру. То есть вести с Наполеоном так называемую «скифскую войну», избегать с ним прямых сражений, в которых корсиканцу не было равных, заманивать его все глубже в центр страны, с непривычным для его солдат суровым климатом, бездорожьем и отсутствием продовольствия. Идея не была личным изобретением Барклая. Похоже, рекомендации звучали и со стороны штабного офицерства и военной разведки. Примечание. Ермолов. Записки. Тартаковский. Неразгаданный Барклай. Москва. 1996 год. Страницы 71-72. Конец примечания. Александр согласился с доводами министра, и впоследствии именно записка о защите западных пределов России стала основой военного плана 1812 года. Но когда солдаты наполеоновской армии зашагали по русской земле, император дрогнул. Опасался он не того, что план Барклая не сработает. Александра тревожило брожение в народе и в армии, которое должно было возникнуть неизбежно. Первые возмущенные голоса и обвинения Барклая в измене действительно раздались очень быстро, причем в военной среде. В Смоленске собрался военный совет, который буквально принуждал Барклая к наступательным действиям. Среди самых активных сторонников наступления был Константин Палч. Генерал Ермолов тоже активно интриговавший против Барклая, пишет о Константине на военном совете в самых хвалебных тонах. «Я в первый раз, в случае столь важном, видел великого князя, и не могу довольно сказать похвалы как о рассуждении его, чрезвычайно основательном, так и о скромности, с каковою предлагал он его, и с сего времени удвоилось мое к нему почтение». Примечание. Ермолов. Записки. Москва, 1991 год, страница 145. Конец примечания. Невзирая на давление и интриги, Барклай продолжал придерживаться отступательной стратегии. Руки у него были по-прежнему связаны. Он оставался главнокомандующим лишь Первой Западной армией. Третью возглавлял генерал Тормасов, а второй командовал главный соперник Барклая Багратион. Авторитет Багратиона в русской армии был непререкаем. Его обожали и генералитеты, солдаты. Военную карьеру его навсегда осветили походы с Суворовым, который особенно выделял и любил Петра Ивановича. Багратион и в самом деле был прекрасным боевым генералом, хотя серьезно уступал Барклаю в образованности и уме. Оппоненты Барклая, среди которых были генералы Раевской, Докторов, Платов, братья Тучковы, давно пытались добиться того, чтобы единым главнокомандующим армии стал Багратион, но попытки их терпели неудачу. Тогда генералы обратились за помощью к Константину Палчу. Неприязнь цесаревича к главнокомандующему была известна. Краткая высылка в Москву, завершившаяся, впрочем, возвращением в главную квартиру, только усилило в нем антибарклаевский пыл. В дни, когда горел Смоленск, Константин Павлович утешал несчастных жителей старинным способом. Указывал на Крайнего. — Что делать, друзья? — вздыхал Великий князь. — Мы не виноваты. — Не допустили нас выручить вас. — Не русская кровь течет в том, кто нами командует. А мы и больно, но должны слушать его. У меня не менее вашего сердце надрывается. Примечание. Жаркевич. Записки. РС 1874 год, номер 8, страница 651. Конец примечания. Вполне естественно, что противники Барклая воззвали именно к великому князю И Константин с удовольствием взялся за дело. После очередного бурного совещания с оппозиционно настроенной генеральской партией, цесаревич воскликнул «Курута! Поезжай за мной!» Вскочил на лошадь и поскакал к Барклаю. «Передаем слово Муравьеву, бывшему в тот день дежурным адъютантом великого князя. За ним, Константином, последовали его адъютанты и я, как на этот день дежурный при нем. Поскакали мы за ним к Барклаю и застали его в открытом сенном сарае, откуда он осматривал местность и отдавал приказания. День был жаркий. Мы около полудня прискакали к Барклаю и слезли с лошадей. Константин Палч без доклада взошел к нему со шляпой на голове, тогда как главнокомандующий был без шляпы и громким и грубым голосом закричал «Немец-шмерц, изменник-подлец! Ты продаешь Россию! Я не хочу состоять у тебя в команде! Курута, напиши от меня рапорт к Багратиону. Я с корпусом перехожу в его команду!» И сопровождал эту дерзкую выходку многими упреками и ругательствами. Константин Павлович, натешившись бранью и ругательством и не получив ни слова в ответ, сел опять на лошадь, и поехал домой. И мы за ним. Дорогой он с насмешкой уговорил. «Каково я этого немца отделал!» Примечание. Муравьев. Сочинение и письма. Иркутск. 1986 год. Страница 102. Конец примечания. Кто кого отделал, стало ясно два часа спустя. Константин получил от Барклая конверт с предписанием сдать корпус и выехать из армии. Чесаревич вынужден был повиноваться. Гвардейский артиллерист Жиркевич писал, что после встречи с Барклаем Великий князь рвал на себе волосы и сравнивал свое положение с должностью фельдегеря. Примечание. Жиркевич. Записки. Страница 651. конец примечания. 10 августа Константин поскакал в Петербург, чтобы взять реванш и склонить императора к отставке Барклая. Примечание. Тартаковский. Неразгаданный Барклай. Страницы 99, 100 Конец примечания. Цесаревич беспокоился напрасно. Решение о назначении главнокомандующим человека с русской фамилией давно уже было принято царем. Известие о том, что место Барклая займет один из самых умудренных и опытных генералов армии, светлейший князь Михаил Илларионович Кутузов, застало Константина на пути в Петербург. На подъезде к столице он встретил Кутузова, спешащего в армию, и рассказал ему об общем положении русских войск. А чуть раньше, на дорогах войны, увидел Константина адъютант нового главнокомандующего Александр Иванович Михайловской-Данилевской, который тоже направлялся в действующую армию. «Я никогда не забуду впечатление», вспоминал молодой адъютант Кутузова, которое произвело на меня следующее зрелище на станции Тосно, близ Новгорода. Приехав туда довольно поздно вечером, я увидел множество народа, стоявшего около одного дома в величайшем молчании, и на вопрос мой «что это значило?» мне показали спавшего под навесом сего дома на соломе Константина Палча, возвращавшегося из армии в Петербург. Он был завернут в серую шинель. Спокойствие и вместе с тем горесть изображались на бледном лице его. Вблизи никого не было видно из свиты его, и только скромная коляска, запряженная четырьмя лошадьми, стояла неподалеку. Вид внука Екатерины, спавшего на соломе, меня поразил. Но усладительно было смотреть на заботливость народа, вокруг него собравшегося, обнаружившего оную безмолвием и телодвижениями, чтобы не нарушать покоя его. Добрые ямщики, с коими я говорил, изъяснили мне в самых сильных выражениях неограниченную преданность свою к императорскому дому. Примечание. Михайловской-Данилевской. Записки. Исторический вестник. 1912 год. Страница 141. Конец примечания. Есть в этой сцене что-то правительское. Константину предстояло пережить еще немало скитаний. В скитаниях он и умер. Пока же, приехав в Петербург, Константин Палч, по воспоминаниям сильно недолюбливавшей его императорской фреллины-графини Эдлинг, только и твердил, что об ужасе, который ему внушало приближение Наполеона, и повторял всякому встречному, что надо просить мира и добиться его во что бы то ни стало. Он одинаково боялся и неприятеля, и своего народа, и ввиду общего напряжения умов вообразил, что вспыхнет восстание в пользу императрицы Елизаветы. Питая постоянное отвращение к невестке своей, тут он вдруг переменился и начал оказывать ей всякое внимание, на которое эта возвышенная душа отвечала лишь улыбкое сожаление. Примечание «Эдлинг. Записки» страница 176 конец примечания графиня эдлинг обвиняла константина в трусости замечая что в виду опасности он терялся так что его можно было принять за виновного или умоповрежденного примечание эдлинг записки страница 176 смотрите также давыдов воспоминания о цесаревиче константине павлчи Страница 299. Конец примечания. Графиня судит предвзято. На поле боя она не бывала. Мы же знаем, что во многих сражениях цесаревич проявлял и отвагу, и проницательность хорошего военного практика. Тем не менее, утратить мужество в решительную минуту великий князь тоже мог. Это тоже было в его характере, и нам еще предстоит убедиться в этом. Посему в роковых для русского народа событиях 1812 года цесаревич не принимал участия. Он присоединился к войскам лишь тогда, когда началось отступление французской армии и победа России в войне стала делом решенным. Как утверждает графиня Эдлинг, до своего выезда в армию Константин находился в Твери у великой княгини Екатерины Павловны. Этому, однако, противоречат камерфурьерские журналы, в которых отъезд Константина из Петербурга в эти месяцы не зафиксирован. Вероятнее всего, Великий князь провел их в столице. Примечание. Впервые указано Каштановой. Великий князь Константин Палыч. Страница 286. Смотрите также камерфурьерский церемониальный журнал. Июль-декабрь 1812 года. Санкт-Петербург, 1910 год. страницы 28 -я, 616 -я. конец примечания Тверь же он посетил еще до войны зимой 1811 года пробыв там всего 10 дней примечание камер фурьерский церемониальный журнал январь июнь 1811 года санкт-петербург 1910 год страницы 97 98. Конец примечания.